И еще-то надо знать, что надо, чтобы мама известную осторожность блюла. Но и еще, чтобы знала, что за нее и папу старец молится и отводит руку врага. Так старец находит, что наши с ним размышления об этих Герасимовых и компании не должны касаться ушей мамы и папы. Ему виднее. Меня только одно особенно огорчает. Это чрезмерное нахальство этих господ, когда они, добиваясь мест, лент, орденов, окладов, даже путем кровавым приходят ко мне, разыгрывают героев и не желают видеть, как я их презираю. Если бы не чувство деликатности, то отвернулась бы и дверь закрыла. «Все, — говорит мой зять, — должны, как опытный царедворец, уметь лукавить. Это наука небольшая». «Особенно, если ее изучать у моего зятя. Он научит!» Шурик говорит, «Мой муж делает карьеру. И сделает, конечно. Этой рукой, говорит он, 80 бунтарей ухлопал. А надо будет, так и восемьсот ухлопаю. Это, конечно, большая заслуга перед Родиной. Но мне, как женщине, было бы тяжело, если бы эта рука меня ласкала. Почему тяжело, не знаю» но определенно тяжело. Всякая смерть есть смерть. Я не говорю на войне, где убивают, спасаясь. Правда, бунт — это тоже война. И все же, когда один убивает 80, то значит эти 80 связаны. И каждый раз, когда он говорит об этом, у меня какой-то против него внутренний протест. Я говорила по этому поводу со старцем. Он говорит, «Такие люди, государственные, они царю нужны, на страх врагам, потому ему всякие награды должны быть и будут, а мы грехи перед Господом замаливать будем. Вот. Против старца не спорю, а в душе какая-то горечь. Что же делать, если уж иначе нельзя? Политика требует жертв». 27 октября. Христос сказал, Царствие Божие для детей-праведников. Это часто повторяет старец. И на этот раз глаза его горели такой злобой, что я испугалась. Детей, ребята обижают. Вот Ироды, Аспиды, кричал он. Скажу маме, что это ее женское дело, а детях иметь заботу. А было все это вызвано, вот чем. Старец шел от меня. Направился не парком, а улицей. Видит, городовой гонит, говорит, гонит, как поросят детей, да еще подзатыльники дает. Старец за ним. Он в участок, и старец туда же. Причем, рассказывает старец, одна девчонка, маленькая, лет восьми, ноги в крови, и из кровь хлещет. Это от подзатыльников. Пришел старец в участок, а его пристав узнал. Стал мелким бесом рассыпаться. А он ему. «Веди, где у тебя тут детвора содержится? Тот отнекиваться. А старец крикнул. «Веди, а то во дворец звонить буду». Повел. «А там, — говорит старец, — срамота. Дети на голом полу». И соломы вдоволь нет, вшивы, все в ранах, пищат голодные, а их под затыльниками кормят. И это в царском селе, рядом с мамой, с папой. Как будто они там в каком-нибудь отдаленном углу. Эда, говорит пристав, приходится их иногда неделями выдерживать до суда. А маленьких куда? спрашивает старец. В попечительство. Да там никогда мест нет. Особенно нет для уличных. Ловко, говорит старец. И попечительство стало быть для того, у кого рука есть. А эти? Пусть их в ша заест. Очень волновался старец. Долго беседовал с мамой. На днях выработан новый устав о малолетних преступниках. Попутно с этим сделано распоряжение, коим предписывается более суток не содержать детей при участках направляя их в попечительство.